Глава 22. В саду я провозилась до самого вечера. Сначала выкопала саженцы морошки, а после пересадила их поближе к яблоням. Спустя полчаса после того, как подгребла возле саженцев землю, садовника внезапно осенило, что в окружении яблонь они портят и весь вид. Пришлось пересаживать морошку к грушам, как будто этим колючкам не всё равно, где расти. Когда я закончила с саженцами, садовник отправил меня отсечь и проредить разросшуюся опиу лукрикливую. А не-то чем ему помешали. Сам бы сначала попробовал вытащить из земли этих мелких крикунов. Стоило потянуть их за зелёный стебель, как о кругу громко оглашал тонкий противный вопль. Зажав одной рукой ухо, другой я как можно быстрее начала выдёргивать растения. А пеулы дико дёргались, так и наровя зарыться корнями обратно в землю. Кроме меня, писка пеул никто из прогуливающихся по дорожке не слышал, потому что клумба, на которой росли эти криконы, была накрыта звукопоглощающим пологом. Чтобы не оглохнуть, вытащенные из земли зелёные кусты я решительно скидывала на дорожку за пределы купола. Оттуда им обратно хода не было. Когда я закончила с прореживанием, за куполом выстроился небольшой зелёный отряд из недобронастроенных растений. Вынужденные эмигранты качали пышными бутонами и дружно стучали тонкими стеблями по куполу. А зверевшие опиулы угрожающе хлопали листьями, бросались на оказавшихся поблизости девушек и хватали их за ноги и длинные юбки. Стрехнув с платья землю, я вышла за пределы купола, И вот ведь удивительное дело, разгневанные растения замолчали, они и листья не перестали шевелить, превратившись в вздояние, а пиулы явно меня побаивались. Вы что натворили? Ещё будучи на дорожке прокричал садовник, тяжело переваливаясь, он спешил ко мне. Всё, как вы просили, просияла я и для наглядности, ухватив за лист одно из растений, подняла в воздух. А пеула запищала. Растение изогнулось, стволом приникло к моей руке и лепестками обвило запястье. Корни же остались болтаться в воздухе. «Вам удалось выдернуть их из земли?» С ужасом, смешанным с недоверием, произнес садовник. Он медленно приблизился ко мне, и по его взгляду я поняла. Он сомневался, что у меня получится. «Как?» Как ты смогла их вытащить с насиженных мест? На да ничего сложного, на их месте я представляла вас. Не без ехидства поделилась я, поняв, что таким образом он хотел свести со мной счёты. Сколонившись к кучке зелёных, чтобы они поняли каждое моё слово, проговорила отчётливо: "Вот этот добричок виноват в вашем переселении". Не знаю уж, чем они там слушали, но поняли они всё правильно. Апиула, вцепившаяся в мою руку, издав тонюсенькое «у-и-и-и», прыгнула. Совершив в воздухе кувырок, растение приземлилось на выпуклый, обтянутый грязным нагрудником комбинезона живот садовника. Цепляясь за шершавую ткань листьями, длинными корнями апиула ухватилась за блестящие заклепки и, быстро перебирая растительными конечностями, поползла по животу старика вверх. С ужасом вращая глазами, садовник ухватил опиулу за стебель и попытался ее сдернуть с себя. Пронзительно завизжав, растение извернулось, расцарапало ему руки и своими листьями вцепилось ему в лицо. Выпустив изворотливое растение, садовник обиженно заверещал. «Вы выкопали зеленых гаденышей! Вам и искать им новый насест!» «Будет исполнено!» Улыбнулась довольна. Зачем искать новый насест, им и старый сойдёт. Я была не прочь побыть недолго феей, тем более что от меня ничего особенного не требовалось. Дотронувшись до купола и почувствовав узел переплетения нитей, мысленно потянула за него. Прозрачная преграда засветилась на краткое время и исчезла. С земли раздалось нетерпеливое попискивание. Все опеулы сидели у моих ног. Нежные бутоны плавно покачивались на их стеблях. Купол! Вы разрушили его, ошарашенно пробормотал садовник. Отодраф от себя вместе с корманом присмеревшее растение, он с отвращением бросил опиулу на клумбу. Пискнув, зелёная крекуня размахивала с кутом как флагом за семенило к сородичам. Заходим Громко скомандовала я и отошла в сторону, пропуская стремительный поток растительности. Подбежав к рыхлой земле, растения опустились на неё и закопались корнями в тёмный грунт. За считанные минуты опиулы были посажены. "Моя самая быстрая высадка", похвасталась я о торопевшему садовнику. "И я могу идти". Молча взирая на меня, садовник неуверенно кивнул и даже не заикнулся о восстановлении купола. Хм, кажется, я нашла общий язык с моим новым начальником, пронеслось в голове Ехидна. По пути в замок я взглянула к зелёному питомцу. Благо он рос поблизости, за изгородью от розовых кустов. Убедившись, что земля влажная и зелёные листья бодренько торчат в разные стороны, уставшая и довольная я побрела на заслуженный отдых. В туши я провела чуть больше времени, чем планировала. В земли в голове было столько, что хоть цветник устраивай. С облегчением выключив воду, собрала с себя остатки воды мягким махровым полотенцем и потянулась к висевшей на крючке серой рубашке с рукавами-фонариками, что выдал мне мой нескворчевый сундук. Натянув на себя рубашку с тёмными, почти чёрными шортами, использовав бытовую магию, я быстро подсушила и уложила волосы в высокую причёску, после чего вышла из ванной. Только оказавшись в спальне, я поняла, что Зиги Нигде не было видно, где его насила, я не представляла, но надеялась, что ему удалось что-нибудь выяснить о Грлянской лилии. В животе заурчало. Я вдруг поняла, что за весь день почти ничего не ела. Не мешало сходить в столовую и выпросить у повара что-то съестное. Открыв дверь, я застыла на пороге. В коридоре Борислав поправлял одну из висевших на стене картин. Изображённое на полотне озеро с утопающим в зелени домиком на берегу натолкнуло меня на мысль, что управляющему, может быть, что ты известна о горлянской лилии, тем более что у них в замке водятся драконы. Милая картина, похвалила я посредственную мазню неизвестного мне художника и закрыла за собой дверь. Подарок князю от короля Гведера. Не оборачиваясь, равнодушно ответил Борислав, сосредоточенно выгоняя тряпкой пыль из углов рамы. Хм, его величеству Мокрозарицы на что-то более а, хмм, значимое, подходя к самобытному полотну, поделилась я. Наклонив голову набок, я присмотрелась, но так и не смогла различить на изображённом на холсте озере блики на воде. Голубое небо без облаков вызвало у меня не меньшее замешательство. Размытые тени, отбрасываемые деревьями и домишками, вообще были какими-то ненатуральными. Я, конечно, не знаток, но тени явно рисуются иначе. Картинка на полотне казалась плоской. Управляющий за домча его хмыкнул, а потом, довольный моим комментарием, поправил меня. Монархам виднее, как изъявлять расположение к правителям соседних королевств. Мне отчаянно захотелось закатить глаза. Но заметив во взгляде Борислава весёлые искорки, передумала. Хихикнув, я склонила голову на другой бок и с умным видом изрекла: "М-м, с этого ракурса озеро не кажется таким уж плоским?" Борислав расплылся в добродушной улыбке, и я решилась задать интересующий меня вопрос. Постаралась говорить как можно беззаботнее, чтобы не выдать настоящей заинтересованности. Эм, это правда, что в ваших краях растёт горлианская лилия? Забуття о ней в миг став серьёзным, посоветовал Борислав, не пожилав меня даже выслушать до конца. Он выразительно посмотрел на меня, будто хотел сказать что-то ещё, но передумал и пошёл прочь, сворачивая на ходу пыльную тряпку. Я читала в энциклопедическом реестре, что горлянская лилия не только необыкновенно красива, но ещё и наделена магическими свойствами. Догнав его почти у лестницы на одном дыхании выполила я. Тогда вам должно быть известно, юная леди, что в энциклопедический реестр заносятся те виды редких растений, что на грани исчезновения. Борислав остановился у широких перил и осуждающе посмотрел на меня. Я только взгляну одним глазком, — клятвенно пообещала я, рассчитывая разжалобить мужчину. — Горы сами по себе опасны, — и с облегчением добавил. — Вы не сможете в одиночку отыскать туда дорогу. Забудьте о Лилии. — А кто говорил, что я собираюсь туда идти одна? — усмехнулась я. Кащеево княжество окружало равнина, а значит, горы — не что иное, как магический островок на подобии озера в саду. Невидимая преграда отделяет горлеанскую лилию от драконов и ее влияние на них. «Нет, в горы мне нельзя, я походные ботинки с собой не взяла», — призналась с сожалением, мысленно прикидывая, в чем отправлюсь в ночную вылазку. На лице Борислава читалось сомнение. Он мне не особо поверил, но чтобы не вызвать у него новых подозрений, я не стала его переубеждать. Обогнав управляющего, сбежала по ступенькам. увидев у колонны не спускающую с меня холодный глаз ворону, радостно улыбнулась ей и поспешила в столовую.